Глава шестая. Третья мая 2185 года. «Говорю вам, молодой человек, что тот, кто засыпает на мини с зажженным фитилем, может считать себя в полной безопасности по сравнению с вами». Александр Дюма, три мушкетера Библиотека высших курсов актерского мастерства находилась в небольшом особнячке в Кривоарбатском переулке, наискосок от знаменитых белоснежных цилиндров дома Мельникова. Выкрашенный в наимный голубой цвет, с белыми наличниками и двумя невысокими колоннами у входа, с угловой ротонда из пяти узких окон, особнячок казался домиком какой-нибудь старой девы, безобидной сплетницы, уже сотый год разъезжающей по балам, чтобы вслазь поболтать с такими же старушками. Одному лишь архитектору евлашеву известно, каким образом ухитрился он поместить в небольшой особняк солидную библиотеку, заложенную еще самим Щепкиным одновременно с созданием училища при Малом Театре. Но в сторону этой коллекции поглядывала завистью и Королевская школа драматического искусства при Театре «Глобус», что в Люнденвике. Были, были в этой коллекции редкости, раритеты и самые необычные издания. Был и особый зал, куда пускали только по специальному распоряжению ректора высших курсов, заверенному хранителем библиотеки. Суржиков остановился перед невысоким, в три ступеньки крыльцом, посмотрел вправо и вверх, где во втором этаже, в той самой ротонде, располагался стол хранителя. Показалось ему или что-то белое мелькнуло в окне. Вообще было известно, что библиотечными хранителями становятся домашние духи.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 Старые охраняли дом от любых напастей, но никаким домашним работам не имели отношения, и тоже они были слишком умны. Но библиотечные хранители не просто умели читать, не только знали расположение многих и многих томов, можно сказать, что они обладали выдающимся интеллектом. Сожиков сам лично присутствовал, когда много лет назад в этой библиотеке устанавливали компьютер и видел с какой настороженностью Лоннан осматривал новинку а уже через неделю тот же хранитель одним движением длинного пальца, затянутого в белую перчатку, вызывал на экран списки должников или перечень обязательной литературы. «Ну-ка, ну-ка, интересно», — проговорил Лонан, протягивая руку за копией списка. «Ты, и насколько я помню, и тогда любил загадочные истории, не так ли?» «Любил», — не стал спорить Владимир. «А теперь уже поневоле оказался в них впутанным». «И не жалеешь о сцене?» Желтые глаза хранителя видели его, кажется, насквозь, и спорить не было никакой возможности. «Жалею, конечно, но так уж получилось, и... и, оказывается, не жалею». Путанную эту речь Лонан воспринял как должное, кивнул и вернулся к списку. Прочитав его два или три раза, положил листки на библиотечную стойку и сказал. «Вот что». «Ты пойди вон туда, за шкаф, выпей чаю и подожди меня. Можешь пока вот посмотреть». Откуда-то из-за его левого плеча в протянутую ладонь спланировала новенькая еще похрустывающая страницами книга с заголовком «Двести лет суфлёрской будки». «А я пока разберусь кое с кем». Из-за спины Суржикова раздался многоголосный стон, и он тихонько успехнулся в усы. «Отработчики пришли». Владимир с его самозабвенной любовью к книгам ни разу не попадал в список задолжавших что-либо библиотеки. Но его сокурсники и даже некоторые преподаватели регулярно боролись с книжной пылью, собирали и освежали специальными средствами газетные подшивки или чистили кожаные обложки бесчисленных томов. «Надраной шутит тот, кто не был ранен», — пробормотал он, убираясь в указанный ему угол. Книга оказалась ожидаемо интересной. Это были мемуары суфлера провинциального театра, умершего после провалившегося премьерного спектакля на своем рабочем месте и оставшегося там еще на 150 лет. Когда директор театра впервые встретился с призраком, желающим продолжать служить, он схватился за сердце и даже готов был вызвать экзорциста, потом подумал хорошенько, и более в этом театре не случалось никаких сбоев из-за незнания актерами текста записки своей иван иванович качалкин надиктовал молодым актером которых прикреплял к нему с этой целью директор суржиков перелистывал книгу иногда хмыкал находя знакомое имя или рассуждение с которым не был согласен и в то же время прислушивался к происходящему у библиотечной стойки Строгим голосом хранитель втолковывал какой-то девице, почему не следует делать пометки в книге даже карандашом, а также переворачивать страницы липкими пальцами и оставлять в их сгибе крошки. Потом юноша с густым боском объяснял, что он задержал книгу на целый месяц не по вредности или забывчивости, а исключительно от того, что их группу отправили на гастроли. Потом... Словом, Владимир успел добраться почти до середины книги и событий совсем недавних, менее чем столетней давности, когда хранитель Лонан наконец заглянул в его уголок. «Все», — сказал он, усашиваясь в кресло напротив, — «я свободен. Итак, твой список. Очень-очень занятный список. Чем же? Книги в нем можно разделить на три группы. Он замолчал, разглядывая лист со списком, будто там внезапно появились новые пункты. сужиков молчал, не перебивая, и хранитель промолвил. «Условно на три. Раритетные издания типа «Альдин», «Магическая литература» и «Нечто странное». К последнему пункту вы относите книги Выгодского? Да, по моему мнению, на ней нужно сосредоточить внимание и не на «Альдине». А на чем же?» Палец в белой перчатке уперся в пункт шесть, и Суржиков прочел. «Пикатрис, Мистерия, Вермис, Тертиус, Сибелиус, Прагва, МДСЛ, Римская шесть». Помощившись от осознания собственного несовершенства, он сказал, «С латынью я не дружу, как это переводится?» «Да, в общем-то, почти никак», — неожиданно усмехнулся Лунаан. Первое слово, название некого ритуала, который я не буду описывать, очень уж противно. «Мистерия Вермис» переводится как «тайна червя». Следующие два слова – имя автора, абсолютно выдуманное. Ну, дальше место и год издания, Прага, что неудивительно, 1656 год от открытия дорог. «Выдуманное имя?» – зацепился Владимир за слово. «Да, по моему мнению, вся эта книга – фиктус. Подделка. «Современная? Не знаю», — хранитель с сомнением покачал головой. «Если бы я мог подержать том в руках, сказал бы с точностью до года, а так лишь предположу, что нет. Подделка именно того времени. В Праге тогда что только не вытворяли и что только не издавали». «Ну, хорошо», — сомнением произнес Сушиков. «Пункт шестой Липа, пусть и древняя. Пункт восьмой Книга Выгодского». Публикация студенческой работы, максимум десять экземпляров. А остальное? Я бы предположил, что все в этом списке. Хранитель поднял лист и встряхнул его, словно терьер-крысу. Все, если не фальшивка, то попадает под подозрение. Поверь мне, и «Оттические ночи», и «Симеона Метафраста» подделывались переменным успехом не раз. Возможно, на этом листе перечислены книги, которые следовало проверить. Ага. Суржиков задумчиво потеребил усы. И тогда, скорее всего, имена — это владельцы. То есть антиквары просто влезли в чью-то большую игру. Хмыкнув, бывший главный архитектор Москвы, переспросил. «Коллега, участвующий в жизни высшего света? Поверьте, Алексей, я и сам уже всех перебирал. Нет такого. Не принято. Не принято у архитекторов посещать рауты». Или у светских людей чертить проекты? «Даже не знаю», – задумчивости Казьмин пощипал кончик носа. Нос был длинный, узкий и немного извилистый. «Наверное, оба предположения верны». «Тогда почему вас беспокоит то, что московское общество вас не принимает? Не меня. Мою жену Наталья – урожденная княжна Курбатова и любит потанцевать, посплетничать, выпить шампанского». На приеме, когда нас с ней в упор никто не замечал, она хотела подойти к подруге детства, а та от Наташи отвернулась, будто и вообще не знакома Кроме того, она надеялась, что сын Павел поступит в гвардию, но ему отказали. И что он сделал? «Он?» — архитектор снова подергал себя за кончик носа. «Вообще-то Павлик всегда хотел стать магом-медиком у него и стихия водная. Так что сейчас сидит и зубрит, готовится к экзаменам» но и в клинику первой помощи каждый день ходит. Санитаром устроился. «Получается, что недовольна только ваша жена?» – терпеливо переспросил Алекс. «Да, вы знаете. В общем-то, Наташа денек порасстраивалась, а потом махнула рукой и уехала на греческие острова рисовать. Она у меня художница». Верещагин постарался вздохнуть как можно незаметнее. Вот уже битый час он беседовал с Александром Михайловичем Казьминым и решительно не замечал в своем визави никакой обеспокоенности. Но и возникает в этом случае вопрос. чего так встрепенулась контора, занимающаяся решением проблем? И выступают они на стороне Казьмина, или ищут способ его скомпрометировать и передать подряд на строительство дворца для гномов кому-то другому? «Нет», — решил Алекс, — «это уже даже не паранойя», а маниакально-депрессивный психоз. За какой тьмой тогда я им понадобился?» И он решительно повернулся к архитектору. «Хорошо. Тогда второй пункт, который озвучил мне господин Парсонс. Статьи в архитектурном ревью, которые у вас не приняли». «Да тут тоже, понимаете, ерунда какая-то», — собеседник Алекса смущенно улыбнулся. «Я их того переделал и приняли, вот». Он повернулся к горе каких-то бумаг, она на правой части письменного стола. Повел рукой, и стопка сама собой выровнялась, а журнал из ее верхней части выпорхнул, сам собой лег перед хозяином кабинета и раскрылся посередине. Тогда остается только история с проектом дворца. Вот тут дело действительно важное. Казьмин посерьезнил и движением пальца отправил журнал обратно в стопку. «И беспокоит меня не то, что какой-то конкурент перехватит денежный заказ, это ерунда». У строителей моего положения заказа не перехватывают. Тогда что же? Вы обнаружили подслушивающий амулет. Он был в моей мастерской. Ладно, не в моей, но все равно в той, где я работал. Мы там обсуждали с коллегами большой новый заказ, возможный. И категорически недопустимо, чтобы детали этого обсуждения попали к кому-то, кроме заказчика. Вы хотите, чтобы я выяснил, чье устройство? Не могу обещать, что сумею сделать это, оно довольно стандартное. Алекс поморщился. Он очень не любил признавать, что что-то ему не по зубам. «Попытайтесь!» — Казьмин выдвинул ящик стола и достал лист бумаги. «Я оплачу вашу работу». «Моя работа уже оплачена Яном фредриком Парсонсом», — ответил Верещагин, слегка гордясь собой. «И поиск...» Того из ваших недоброжелателей, кто решил подслушать разговоры, входит в договор. «Хорошо», — архитектор кивнул и стал что-то быстро писать. Детектив встал и прошелся по кабинету. Собственно, кабинетом это можно было назвать довольно условно. Просто выгородка в углу большой просторной мастерской с высокими потолками и тремя огромными окнами. Возле окон стояли несколько чертежных досок, и чистые листы бумаги на них казались запятнанными от солнечных лучей, проходящих сквозь кроны старых лип. В глубине мастерской на столах виднелись планшеты для магометрических проекций, какие-то макеты, куски мрамора и фрагменты капителей. Не то Казьмин мог видеть сквозь тонкую стенку своей выгородки, не то у него был потрясающий слух, но когда Алекс остановился возле одного из планшетов, Архитектор сказал, «Если хотите посмотреть на проект подгорного дворца, нажмите на красный кристалл справа». Так Верещагин и сделал, и невольно отшатнулся. Перед ним выросла скала высшечеловеческого роста, разрезанная по середине В разрезе виднелись золотой-зеленый першественный зал, кабинет, отделанный дубом и синей кожей, несколько спален и, наконец, сияющая кристаллами по стенам тронная палата. Зеленым кристаллом можно поворачивать макет, меняя ракурсы и уровни. Снова не выглядывая из-за загородки, подсказал Казьмин. Здорово! Искренне восхитился Алекс, осторожно поворачивая амулеты, разглядывая все новые и новые комнаты, коридоры и залы. Почти подавляет и в то же время вызывает восхищение. Но это только внешние впечатления. Есть тонкости, которые увидит только его величество Трандуил и его советники сообщил архитектор, выходя в зал с несколькими листами бумаги в руке. «Выглядит дворец традиционно, хотя на самом деле там все по последнему слову техники. Подъемники, система безопасности, связь, кухня. Самое сложное было не комнаты спроектировать, а привязать всю магическую сеть к источникам энергии. Хоть дворец и будет стоять на силовом узле, но законно о магической энергии никто не отменял. Впрочем, это лишнее». Вот списки тех, с кем я встречался со времени возвращения в Москву. Разумеется, это только те, кто никак не связан с текущей работой. Он протянул Верещагину три листа, плотно исписанные четким почерком. Бегло пробежав взглядом строчки, Алекс посмотрел на Казмина. «Я распределил всех, кто смог бы вспомнить по трем категориям», — пояснил тот. «Вот здесь те, кто, по моим представлениям, мог получить ту или иную выгоду от моего...» «Хм, скажем так, падение». «И не только вашего», — намекнул детектив. «Хм, вы имеете в виду, что отказ Наташа от светской жизни мог кому-то принести выгоду? Но я мало знаю ее подруг». «Свяжитесь с ней, Александр Михайлович», — твердо сказал Верещагин. «Свяжитесь и попросите хорошенько подумать. Я понимаю, вы оба люди занятые, и посещение бала во дворце не кажется вам тяжкой потерей, но кто-то может на этом сыграть» и выиграть. Хорошо, сейчас же отправлю Магвестник. Давайте дальше по спискам. Через полчаса Алекс разобрался в обширной густо переплетенной сети знакомств, связей, дружб и неприятельств семейства Казминых, дополнил список присланными супругой архитектора именами и откланялся. Нужно было обдумать новые данные и встретиться с заказчиком. Насмотрев последний кустик, Софья направила в почву легкий магический импульс. Поддержка, усиление роста, улучшение впитывания питательных веществ. Вчера вечером она полила весь садик водой с раствором удобрения, так что подкормка как раз и усвоится вся до капельки. «Аркадий!» — негромко позвала женщина. «Тут я, Софья Григорьевна!» — раздалось из-под куста сирени. «Ты коробку от удобрения не выкинул, что я вчера использовала. «Коробку выкинул, а бумажку с нее сохранил», — сообщил домовой. «Это хорошо». В задумчивости Софья стянула перчатки и кинула их в ведро поверх секатора, лопатки, вилки и прочих полезных приспособлений. «Сирень твоя зацветет скоро, голубая так уж точно. Рано все в этом году». «Так и хорошо же, хозяюшка». «Ты вот что, Аркадий Феофилактович, не надо, не называй меня так». «Я уеду скоро, и никакая я тут не хозяйка. Вот женится Алекс, тогда будет женщина, которую так и надо будет именовать». «Куда это ты уедешь?» Домовой подбочинился и вроде кота стал казаться вдвое больше размером. «Ну-ка, пойдем поговорим». Мик и она в некотором отропении уже сидела на стуле в своей кухне, а на столе перед ней подпрыгивал, помахивая бородой залющий Аркадий. «Куда это ты уезжать собралась?» Повторил он вопрос самым суровым тоном. Софья с трудом удержалась от смеха, столь забавно выглядел ее собеседник. «Во-первых, мне нужна работа и заработок», пояснила она нейтрально. «И вчера я добралась до одного хозяйства под Серпуховым. Там нужен агроном в теплице на хороший оклад. Во-вторых, над нами с Максом висят крупные неприятности, и я не хочу навлекать их на Алекса и его детей». «В-третьих, надо защитить Макса». «Ты, матушка, не с тобой счет ведешь», — перебил ее домовой. «Не в-третьих, надо мальчика защищать, а во-первых. Во-вторых, что же ты будешь работать агрономом, а про целительство забудешь И что, ты думаешь, будто друид этот, свекор твой, в серпухове тебя не отыщет? Да тебе стоит один раз дар свой применить, и все!» — зазвенела. «Я и без дара могу работать». «Да ведь не удержишься!» Он покачал головой, будто пеняя неразумному дитяти «И кто там будет Макса защищать? Кроты тепличные!» «А здесь кто?» «А ты оглянись! Один биролок наш чего стоит?» «Да и к тебе он того! Дышит неровно!» «Ну тебя, Аркадий, выдумываешь все!» Софья махнула рукой. «Ага, выдумываю! То-то ты запунцовила так!» «В общем, не делай глупостей!» Если уж друид поганый решил так, он и тебя, и мальчишку найдет везде. Хоть ты в новый свет отправься, хоть в Нью-Зейланд. Софья вздохнула. Да, конечно, ты прав. И все же мне кажется неправильным привлекать к этому дому взгляд Гребнева. Скоро ведь мальчики вернутся, совсем страшно будет. Все устроится наилучшим образом, струга ответил Аркадий Феофилактович и тут же сменил тон. «Ты поесть не хочешь, матушка? С раннего утра в трудах чаю может, с пирожком». В ответ у Софьи забурчала в животе так, что она даже смутилась. «Вот и хорошо!» — сделал ввод домовой. «Вот и славно! Иди, руки мой, чай заварится пока, а я Макса позову». К чаю собрались все. Вернулся из библиотеки Сужиков, пришел Алекс. Вытащили из комнаты валявшегося на кровати с книжкой Макса. Впрочем, он недолго составлял компанию взрослым, запихав в рот сразу три пирожка, еще пару схватил с собой, невнятно изменился и убежал к себе. «Но «Ну, как удалось у архитектора что-то выяснить?» — поинтересовался Влад, когда ушла и Софья. «Кое-что», — растерянно ответил Алекс. «И все стало еще непонятнее. Надо встретиться с заказчиком, вот что. Где-то была его визитка». Насколько Верещагин не набирал в коммуникаторе номер парсонса экран оставался пустым и темным. «Придется самим разбираться», — с некоторым ехидством констатировал его помощник. но «Ну, значит, придется самим. Пошли в кабинет, будем мозговой штурм устраивать. Макс документы подал?» «Документы подал, расписание получил, курсы начинаются с 1 июля», — отчитался Суршиков. «Потом я довез его до дому и отправился в библиотеку». Там есть кое-какие интересные детали по списку книг, но это я, наверное, вечером расскажу, когда Глеб придет». «Ладно». Алекс плюхнулся в свое кресло, разложил по письменному столу три листа, врученных ему архитектором, и коротко рассказал помощнику, что же это за списки. «Мы упустили еще одну возможность», заметил Суржиков, посмотрев списки. «Какую?» «Слуги». «В смысле?» Детектив поднял левую бровь. В смысле светской жизни. Давай поподробнее. Ну вот смотри. Жена архитектора Наталья из высшей аристократии. Дом у них богатый, слуг немало. И подруги у нее наверняка такие же. Теперь представь себе, теперь представь себе, что кому-то из этих самых подруг, назовем ее мадам А. Наталья наступила на ногу, фигурально выражаясь, и сама не заметила, что обидела Мадам А раздула обиду до состояния полной собственной правоты и решилась на ответную гадость. Рассказала любимой горничной что-нибудь, рисующее Наталью с самой плохой стороны. Ну, там волосы у нее накладные, вся спина в прыщах или десяток любовников среди водителей и лакеев. Горничная, само собой, донесла это под страшным секретом до подруги или родственницы, служащей в доме мадам Б. И все. Через неделю сплетня запущена по всей Москве и обсуждается в каждом будуаре и в любой гостиной. Интересно, покивал Алекс. Но попытки дискредитации в гильдии ею не объяснишь. А это совсем другая история. Знаешь, вот в совпадении я не верю. Причём тут совпадение? Казьмин вернулся в Москву три месяца назад. До этого несколько лет его тут не видели, не вспоминали, и никому он не мешал. Вернулся с победой в конкурсе, с новыми проектами, вот и стал заметен его, и попытались стереть картинки. Так ведь и жена возвратилась с ним вместе. И точно так же стала слишком яркой деталью в пейзаже. Мешает, режет глаз, понимаешь? Не совпадение, а временный фактор. «Ну, может быть» сомнение покачал головой Верещагин. — Ладно, давай возьмемся за списки, посмотрим, что наш пострадавший о своих друзьях и недругах понаписал, и вычеркнем лишних. Майский день успел поблекнуть за окнами, когда Алекс отложил в сторону списки, испещренный пометками, сокращенными надписями, значками и знаками. — Итак, — спросил его помощник, — сравним результаты. — Сравним результаты. «Мой шорт-лист состоит из пяти имен, причем два соревнуются за первое место, а три — за четвертое». На мгновение Суржиков представил себе этот странный пьедестал, потом потряс головой и ответил. «В моем четыре. Примерно равнозначные, хотя первое место все же занято. Начинай». «Я — да. Ладно». Влад перебрал свои заметки, кашлянул и сказал. Первое место я отвел архитектору Виталию Устеменко. Сокурсник нашего героя, но больших высот не достиг, подвязался в скромной роли в небольшом частном бюро. «Поясни», — Алекс откинулся в кресле и прикрыл глаза. Во-первых, жена Устеменко, как и Наталья Казмина, из высокопоставленной аристократической семьи. Во-вторых, мужчины после окончания института практически не встречались. Так только пересекались на каких-то профессиональных тусовках. А вот когда Казьмин вернулся в Москву после долгого отсутствия, Виталий был чуть ли не первым, кто появился на пороге. Хотел попросить о протекции, поздравить с победой в конкурсе. Он и сам в этом конкурсе участвовал, покачал головой сушиков Только не вошел даже в десятку. Ладно, принято, кто остальные. Две светских дамы, у одной из них муж владеет строительной компании что недалеко от архитектуры а вторая еще со времен школы враждовалась Натальей Казминой. И молодой человек, который был помощником Александра Михайловича, и остался без работы, когда тот уехал. Молодой человек по фамилии Нерсисян? Вычеркиваем, он получил при увольнении такой золотой парашют, что мог год не работать. Ладно, теперь твоя очередь. Кто те двое, что занимают верхнюю ступеньку? Один из них, как и следовал, ожидать архитектор. Алекс сверился со своим блокнотом. «Майкл Шорн. Бритвальтиц? Нет, приехал довольно давно, из Нового Света, учился в Москве. Да так тут и застрял». «И чем же господин Шорн привлек твое внимание?» «Ты понимаешь, по всем правилам его на горизонте вообще не должно было быть. Он лет на двадцать младше Казмина, вместе они не работали, общих интересов не проглядывается». Тем не менее, после возвращения в Москву Шорн дважды приходил к Александру Михайловичу в мастерскую с какими-то разговорами о проекте. О подземном дворце. Да, проект был выставлен на всеобщее обозрение вместе с другими вошедшими в десятку, так что ничего секретного в нем не было. Но кроме того, что и останется секретным. Система охраны, тайные ходы, и сокровищница и прочее. «Получается...» — сказал Суржиков медленно. В мастерской уже нечего было ловить. — Нечего, — подтвердил Алекс, — кроме сведений о новом заказе, о котором мы с тобой не знаем ничего, кроме того, что Казьмин активно над ним работает, пока сам, без команды. — Хорошо принято. — Оставляем верхние строчки перечня подозреваемых? — Оставляем. Верещагин отодвинул доставшуюся ему часть списка и потянулся. Влад нетерпеливо кашлянул. «Дальше-то кто?» «Дальше совсем смешно. Бывший жених дочери Александра Михайловича, Ирины. Некий Серж Воскарев. Так она же в Москву не приехала, осталась учиться в Нувель-Ариане». «Вот именно», — Алекс ухмыльнулся. «Да и рано ей думать о замужестве. 22 года вся жизнь впереди». «Это она так считает? А откуда ж тогда бывший жених взялся?» «И она сама и родители». «Жених он, можно сказать, фигуральный. Им было по шестнадцать. Обручились, родители, естественно, потребовали сперва завершить образование и хоть чего-то достичь. Ее родители», — подчеркнул он. «А его? Кто они вообще?» «Светская пара. Проживают остатки приданного мадам и срочно ищет богатую невесту для сынка. Он учится в университете на факультете погодной магии». «Не надрывается, ведет то, что называется рассеянный образ жизни». «Бездельник, короче говоря», — отрезал Сушиков. «Именно так». «Да, подходящим. Интересно было бы поговорить с их слугами». «Вот и попробуй завтра», — Верещагин встал и убрал все, все заметки. «А я найду заказчика, да снова с Казьминым встречусь, уточню по нашим чемпионам подробности. Надо бы выяснить, что же за слух разошелся» покачал головой Влад. «Надо. Попробую встретиться с княгиней Фейн и спрошу». План был вполне приемлем. Суржиков, подумав, решил представиться бывшим дворецким, ищущим работу, и в таковом качестве встретиться с главой прислуги в доме Воскаревых. «Лишь одного я не терплю, работать страшно не люблю. Да кто ж трудится в наши дни, пожалуй, дураки одни». Бормотал он себе под нос, заставая из чемодана потертый серый пиджак. «Но если я прислуживал двоим, то теперь пойду наемся за четверых». Подойдя к окну, Алекс привычно взглянул на дом напротив. На то место, где был дом напротив, и замер. Среди остатков фундамента зиял вход в подвал, и над ним висело чуть колышущееся черное облако. Справа от дыры на земле стояли носилки. Над ними склонились три или четыре фигуры оживленно-жестикулирующие. «Что это?» спросил он севшим голосом. «У кого?» спросил. «Сам у себя, наверное, но ответ получил от вездесущего домового. Беда это, хозяин. Добрались они до закладной жертвы, а контур не замкнули». «Так...» Алекс потер затылок и полез в сейф. Достав оттуда небольшую шкатулку, инкрустированную перламутром и разноцветными кусочками дерева, Он раскрыл ее и со всем почтением извлек бутылочку мутного голубоватого стекла, лысоватую кисточку и сложенный в четверо листок бумаги. Развернув записку, он перечитал написанное и вновь уложил ее в шкатулку, потом хлопнул себя по лбу. фу это позвучало весьма экспрессивно. «Вот что значит «давно не обновлял». Закрыв шкатулку, Верещагин быстро нажал на несколько деталей рисунка, выбирая выполненные из светлой почти белой древесины. Что-то щелкнуло, и сбоку выехал ящичек. Хозяин кабинета достал из него небольшой кинжал странного вида, словно весь целиком, рукоять, гарда и игольно-острое лезвие, выполнены из нефрита или похожего минерала. Откупорив пробочку на флаконе, он кольнул острием ножа запястья, и кровь капнула внутрь. Над горлышком поднялся легкий порог и запахло почему-то апельсинами. Проделав все в обратном порядке, закупорить бутылочку, поставить ее на стол рядом с кисточкой, убрать кинжал, спрятать вкатулку в сейф, Алекс выдохнул и сказал. «Аркадий, кто в доме?» «Влад и Макс. У себя в комнатах. Софья во дворе с грядками», мгновенно ответил с подоконника. «Двор же еще!» Верещагин с трудом удержался от того, чтобы выругаться всерьез. «Ладно, пошел я. Будь добр, на ужин сделай мне мясо с кровью, ладно?» «Да, хозяин». Начав с калитки и обеих входных дверей, алекс обошел весь дом, проводя кистью, смоченной в жидкости во флаконе, по порогам и оконным рамам, и не переставая твердил. «Фена, стафнен, ан, улюк, райс, гваур, летен, ан, мельдер, эр, мелион». Вернувшись к своей входной двери, он вылил на порог последние капли жидкости, пахнущей апельсинами, и уселся прямо на ступеньку крыльца. Здесь и застал его подтянувшийся точно к ужину Глеб Никонов. «Тебя в дом не пускают?» – поинтересовался он, пренюхиваясь. Верещагин только рукой махнул. «Отсюда не видно», – сказал он. «Но вон там, напротив, вскрыли третий уровень подвала и выпустили дух закладной жертвы». «Вот тьма!» – инспектор почесал затылок. «Ты уверен?» «Я его видел, как тебя. Примерно полчаса у нас есть, пока он сориентируется, поймет что-то... В общем, надо магов вызывать!» Никонов достал коммуникатор и набрал короткий номер. С подоконника второго этажа было очень хорошо видно, что же происходит на участке, где стоял еще неделю назад дом номер 13. Аркадий рассматривал троих мужчин в джинсах и белых рубашках, стоявших почти рядом с разъявленной пастью хода вниз в погреба, десяток рабочих в спецовках, куча стоявших поодаль и чёрное облачко, которое за последние минуты подросло почти полностью, выбравшись из подвала. Да, подросло, уплотнилось и будто бы принюхивалось, оглядывалось, смытревалось в магов, рабочих, окружающие дома и деревья, улицу, город. Ты его видишь? Тихо спросил Макс, выбравшийся из своей комнаты. «Вижу», — мрачно ответил домовой. «Надо же делать что-то. Может, попробовать ритуал экзорцизма? Ты когда-нибудь такое делал? Нет? Вот и не будем рисковать. Каждое дело...» Тут он назидательно поднял вверх указательный палец. «Должны делать специально обученные люди». Со стороны средники подъехали два экипажа и выпустили из своих дверей троих мужчин и двух женщин. Одна из них, оглядевшись, пошла навстречу Никонову и Алексу, остальные вошли во двор. Они были совсем разные, эти пятеро, люди Эльфорг, и в то же время походили друг на друга несуетливыми экономными движениями, сосредоточенными лицами. «Это у них такой шифр?» – прошептал Макс. «Разговаривают жестами» солидно пояснил Аркадий, пальцами, чтобы не спугнуть дичь. Тут этой парочке наблюдателей пришлось предпринять стратегическое отступление, поскольку женщина вместе с инспектором и Алексом вошла в дом. «Пошли в столовую, оттуда тоже видно будет», — домовой дернул Макса за рукав. «Точно в кабинет придут протокол составлять». Уместившись рядом с Аркадием на широком подоконнике, Молодой человек зачарованно наблюдал, как четверо магов окружили зев подвала. «А квадратили?» — рассеянно подумал он. «Есть такое слово?» Включив магическое зрение, он видел, как от одного к другому протягиваются силовые линии, сплетаясь в ловчую сеть. Черное облачко забеспокоилось, подплыло к одной стороне квадрата, попыталось прорваться через другую, зависло в середине и вдруг рвануло вверх, словно выпущенная ракета. Ближайший к нему Мак перехватил беглеца силовой петлей и втянул в клетку, по мановению руки сжавшуюся в небольшой шар. Шар был отправлен в грузовой отсек одного из экипажей, боевики отряхнули руки, переглянулись, и тот, который вроде бы ими командовал, подошел к прорабу и его помощникам. Макс успел еще увидеть, как прораб втянул голову в плечи и мельком посочувствовать ему, но тут домовой утащил его от окна. «Все, больше ничего интересного не будет. Со строителей сдерут штраф, стройку опять закроют, пока все подвалы не исследуют. Надо ужин накрывать, иди и зови свою матушку». «А где она?» «Где-где, в саду, конечно», — усмехнулся Аркадий. «Весь цирк пропустила». Хоть и не так скоро, как надеялся домовой, но все же представление окончилось. Отбыли экипажи, толпой ушли рабочие, Запер двери за прорабом сторож, в переулках зажглись фонари и воцарилась тишина. Слабо прожаренным бифштексом Верещагин достал пару бутылок красного итальянского вина. За ними последовала еще одна. Десерт он предложил сопроводить Келемасом, но тут Суржиков тронул его плечо. «Знаешь, шеф, давай сперва дела обсудим. У нас с тобой есть новости, у Глеба есть». Инспектор согласно кивнул. «Дело на месте не может стоять». С ожалением, глянув на фигурную бутылку, Алекс сказал. «Ладно, давайте обсудим. Соня, ты как пережила магическую бурю рядом с домом?» «Да я ничего и не заметила», — ответила Софья с недоумением. «Вы все встрепанные такие, а что случилось?» Верещагин уже открыл рот, чтобы ответить, но тут засигналил его коммуникатор. Увидев на экране каменное лицо господина парсонса Он вышел из столовой, еще успев услышать, как Макс азартно рассказывает о работе целых четырех боевых магов. «Вы меня искали?» Заказчик был краток. «Искал. Хорошо бы встретиться, у меня есть ряд вопросов. Давайте встретимся. Только вам придется приехать ко мне. Я временно не нетранспортабелен». Он слегка повернул свой коммуникатор, и Алекс в некотором обалдении рассмотрел больничную палату, Светящиеся огоньки оборудования, сиреневый кристалл на груди Парсонса. «Где вы?» «Госпиталь святого Варфоломея, это в Сокольниках». «Хорошо, Будово, во сколько у вас процедуры?» к десяти закончится?» «Жду». И Парсонс отключился. Пока хозяин дома беседовал с господином решателем вопросов, инспектор и Макс на два голоса успели рассказать Софье о происшествии в доме напротив. Она ахала, ужасалась, и смотрела на Глеба и Суржикова в поиске поддержки. Словом, вела себя как правильная слабая женщина. Именно так подумал Алекс, остановившись в дверях столовой, глядя на эту жанровую сцену. Не слишком яркий свет, которым иллюстра заливала середину круглого стола, выхватывал яркие пятна, вишневые искры вина, фрустали, золотой оттенок чая, красные ягоды, клубники и белоснежные взбитые сливки — светло-оливковую скатерть, и освещал лица, оставляя в тени остальную комнату. «Странно», — подумал он, — «еще две недели назад, после отъезда детей, в доме было тихо и пусто. Оставались лишь мы с Аркадием, а сейчас полон дом народу, и это еще Бахтин не пришел». «Значит, хранитель считает, что имена обозначают владельцев книг», — задумчиво сказал инспектор. «Я бы предположил еще, что это могут быть заказчики проверки», — подхватил Алекс. но ну, предположим, ты хочешь купить...» «Что там у нас есть такого для холостого стражника подходящее?» «О, «Отические ночи».» «Сейчас получишь», — сквозь зубы пообещал Никонов. «Ладно, пусть будет Альдина», — покладиста согласился Верещагин. Глаза его лукаво блестели. «Но и сердце тебе вещует...» что это сокровище может оказаться липой, и ты затеваешь проверку. Понял и согласен. Может быть и так. Слушай, а что стража не может по имени и фамилии выяснить, кто это такой?» Спросил вдруг Суржиков. Оба его собеседника с одинаково недоуменным выражением на него посмотрели и постучали по лбу. «Алекс точно посередине, а инспектор ближе к виску. Потом последний пояснил». Если знать, что интересующий нас имя-носитель живет в Москве, Нью-Амстердаме или, скажем, Монтовидео, можно. А обшарить весь шарик в поисках конкретного Рената Феррейра Сильва, сам понимаешь, затруднительно». «М-да», — Суржиков потер пальцем усы. «Погоди-ка. Все-таки крутится у меня в голове эта монография Выгодского. Издание Московского университета, так ведь?» «Может, там могут знать, кому принадлежит эта книга?» «Или кто ею интересовался не так давно?» кивнул инспектор. «Спасибо, это хорошая мысль». «Боюсь, если буду спрашивать, я, мне не ответят», с сожалением покачал головой Влад. «И не надо, я официальный запрос направлю, и для скорости сам лично его отвезу». Мужчины замолчали. Ночь давно вступила в свои права, слышно было, как проехал по запоздалый экипаж. «Сон, смерть, дневных тревог, купель трудов», — негромко произнес Сушиков, «бальзам больной души, на пире жизни второе и сытнейшее из блюд». «И правда, что пора спать?» Глеб выбрался из глубин мягкого кресла, сомнением посмотрел на так и неоткрытую бутылку киримаса и покачал головой. «Нет, завтра с утра к начальству, не стоит давать ему повод завидовать. Откупорим, когда закроем дело».